Глава 71. Где велят закладывать карету мистрис Ньюком? Все, знавшие фамилию Ньюкомов, разумеется, прослышали о несчастье и постигшем доброго полковника, и я, с своей стороны, догадывался, что не только собственное его состояние, но и все, что принадлежало Розе Ньюком, увлечено было с общую погибелью. Друзьям нашим от разных особ предлагались временные вспомоществования, но все эти предложения с благодарностью были отвергнуты, и мы оставались в надежде, что полковник, получая пансион, неприкосновенный по закону, может еще жить довольно безбедно, если удалиться из общества, нечаянный процесс, последовавший за банкротством пришел к концу. Оказалось, что полковник был безбожно обманут в операции, что его легковерие стоило ему и его семейству огромного капитала, что он отдал до последнего принадлежавшего ему шиллинга, что на почтенном имени его не может оставаться ни малейшего пятна. Судья, перед которым он являлся, Говорил с чувством и уважением о несчастном джентльмене. Адвокат, допрашивавший его, почтил горесть и падение этого простодушного старика. Томас Ньюком нанял комнатку близ суда, где рассматривались его дела и дела компании, и жил с умеренностью, которая не была для него непривычную. Однажды я случайно повстречался с ним в Сити, и он, отдав мне вежливый поклон, скромный, вместе гордый, пробежал мимо. Эта встреча невыразимо растрогала меня. Полковник принимал к себе одного только Ф. Бейгема, который, как верный друг, непременно хотел быть ему помощником и в суде, и вне суда. Джон Джемс. Проведав о беде, тотчас же пришел ко мне и изъявил готовность пожертвовать всем, что имеет, на пользу своих друзей. Лаура и я поехали в Лондон с подобными же предложениями. Наш добрый друг не согласился видеться ни с одним из нас. Эвбейгем опять со слезами на суровых щеках И перерывчатым голосом сообщил мне свои опасения, что дела должны быть очень дурны, так как полковник решительно отказывает себе даже в трубке табаку. Лаура поехала к нему на квартиру со шкатулкой, которую подал ему наш милый сынок, когда полковник по звонку моей жены вышел отпирать ей дверь. Он погладил ребенка по золотистой головке — и поцеловал его. Моя жена желала, чтоб полковник сделал то же и с нею, но этого не случилось, хотя Лаура созналась, что она поцеловала ему руку. Он прижал руку к глазам и поблагодарил Лауру с большим хладнокровием и величавостью, но не пригласил ее за порог своих дверей, сказав откровенно, что в такой комнате не годится принимать даму, «Как вы сами хорошо знаете, мистер Смит», — сказал он своей хозяйке, которая провожала мою жену на лестницу. «Он почти ничего в рот не берет», — рассказывала нам эта женщина. «Что подадим? Воротится нетронутая. Целую ночь у него горят свечи, и он сидит за бумагами». «Как сгорбился бедный полковник, который бывало держался так прямо», — сказала Лаура. «Он постарел десятью годами и казался совсем дряхлым стариком». «Я рад, что Клейва не замешали в банкротство», — говорил ему полковник. И голос его в этот раз впервые выказывал душевное волнение, — «Доброе дело сделали они, что не замешали бедного Клейва, и я благодарил за это адвокатов в суде». Эти джентльмены и сам судья были растроганы благодарностью старика. Судья сказал полковнику трогательную речь, когда тот пришел за своим аттестатом. Тот же судья выразил совсем другое мнение насчет поведения управляющего банком, когда этот господин явился к допросу. Он желал, чтобы закон разведался с теми джентльменами, которые воротились из Индии на родину с огромными капиталами, вырученными продажей акций незадолго до банкротства. Эти джентльмены сумели позаботиться о себе вовремя. А что касается доуправляющего то не дает ли его супруга роскошных балов в своем роскошном доме в Чальтенгеме даже и теперь? По мнению Ф. Бейгема, душу полковника более всего тяготила мысль, что он многих из своих друзей убедил пожертвовать своими капиталами на эту несчастную спекуляцию. Ему взять у Джона Джемса деньги — после того, что он убедил старика Ридлея купить на 200 фунтов стерлингов индийских акций? Боже милосердный! Он и его семейство скорее умрут с голоду, чем примут от Джемса хоть грош один. Обидных укоров наслушался полковник от мистес Маккензи, от разгневанной ее дочери в Мюссельбурге, от супруга Джосси, мистера СМИ, королевского академика и от двух или трех индийских офицеров-друзей его, которые приняли участие в спекуляции по его совету. Эти укоры Томас Ньюком переносил строгательную кротостью, как описывал мне преданный ему Ф. Бейгем, стараясь замаскировать свое душевное волнение бесчисленными проклятиями и громкими восклицаниями. Но еще больше тронуло полковника письмо, полученное в это время из Индии от Гонимена, с известием, что дела его идут хорошо, что он узнал о несчастье, постигшем его благодетеля, и что он в уплату долга полковнику и сестре, жившей в Брейтоне, посылает вексель, и что с Божьей помощью он будет высылать такие же векселя и впредь каждый год. Прочтя письмо... Полковник совсем растерялся, говорил Эфбейгом. Письмо с векселем выпало у него из рук. Он стиснул обе руки, затрясся всеми членами, опустил голову на грудь, сказал Благодарю всемогущего. И в тот же день по почте, отправив вексель к мистес Гонимен, не оставив себе ни шиллинга. Потом он взял меня под руку, и мы пошли в кофейный дом Тома. Тут он в первый раз пообедал после продолжительного воздержания и выпил стакана два Портвейну. «Эвбейгем, сэр, не мог смотреть без слез и готов был отдать последнюю каплю крови за доброго старика!» В понедельник утром в конторе Бондальконского банка Лотбери закрылись унылые ставни, которым не открываться до тех пор, пока покои не перейдут к другим более счастливым спекуляторам, индийские векселя пришли и были протестованы в Сити на предыдущей неделе в субботу. Бой женщина и миссис Рози условились ехать в этот вечер в театр, и любезный капитан Гобби решился оставить за бабы флаг клуба, чтобы сопровождать дам, Никто из них не знал, что происходило в Сити, и мрачное уныние Клеева, и суровое молчание его отца. Они не могли объяснить ничем другим, как обыкновенными домашними делами. Клейв не был в Сити в этот день. Он провел его по привычке в своей мастерской, не обращая внимания ни на прихоти жены, ни на насмешки бой женщины, Чтобы поспеть в театр, обедали раньше обыкновенного. Гоби занимал дам новейшими остротами курильного зала флаг-клуба и, в свою очередь, потешался блистательными предположениями Рози и ее мамаши на настоящий сезон. Обедами и вечерами, которые намерена была дать мистерис Ньюком, балом. Ей ужасно хотелось дать маскированный бал точно такой, какой описан на прошедшей неделе в Палмайской газете под странным названием бенгальского «Гурнару», который дан был принцем-негоциантом, главным директором банка в Индии. «Непременно дадим бал», — подхватывает мистис Маккензи. «Общество требует этого от вас». «Разумеется, так», — вторит капитан Гоби и тут воображению его представляется блистательный круг молодых офицеров из флаг-клуба, которых он привез на бал в великолепных мундирах, чтобы танцевать с миленькой мистерис Ньюком. После обеда, им и в голову не приходило, что этот обед будет последним в этом роскошном доме, дамы пошли поцеловать на прощание малютку, бросить прощальный взгляд на свой туалет, которым они предполагали очаровать обитателей партера и ложь в олимпийском цирке. Гобби храбро попивал бордозское, пользуясь кратким сроком данной ему свободы и не воображал, что пьет здесь в последний раз Клейв смотрел с грустным и безмолвным равнодушием, которое в последнее время было неизменную его ролью в доме. Доложили, что карета подана, дамы вышли в нарядных бурнусах. Причем бой женщина, божился Гоби, казалась такую молоденькую и как и ее дочь. Дверь на подъезде отворилась перед двумя джентльменами и двумя леди, идущими к экипажу. Как вдруг в ту самую минуту, как они готовы были садиться в карету, Быстро подкатил гансомский кэб, в котором они увидели озабоченное лицо Томаса Ньюкома. Он вышел из Кэба, карета посторонилась, дамы оставались на подъезде. А! -а, -а театр! Я и забыл, сказал полковник. Да, папаша, мы едем в театр! Весело вскричала миленькая Рози ласково потрепав полковника по плечу маленькой ручкой. «По-моему, лучше бы вы не ездили», — серьезно сказал полковник. «Моей милой Розе страх, как хочется быть в театре, и ни за что на свете я не соглашусь не исполнить ее желание», — восклицает бой женщина, скидывая голову. Полковник вместо ответа велел своему кучеру ехать в конюшню, и ждать дальнейших приказаний, потом, обратясь к гостю своей невестки, выразил капитану Гобби сожаление, что предположенная поездка в театр не может состояться, так как он должен сообщить своему семейству об одном деле величайшей важности. Услышав эту весть и понимая, что дальнейшее его присутствие здесь не будет приятно, капитан, Человек неробкого десятка, остановил готовую уже к отъезду извозчика с Гансомским Кэбом, который совершенно хорошо зная клуб и его обычных посетителей, доставил весельчака-капитана прямо к флагу доканчивать вечер. Пришли, наконец, батюшка, сказал Клейф, с верным предчувствием, глядя в лицо отцу. Отец взял и пожал руку, протянутую ему сыном. «Пойдем в столовую», — сказал он. Оба вошли. Полковник налил себе стакан вина из бутылки, стоявшей еще на столе, и велел удалиться дворецкому, который мешкал в комнате у буфета, желая только знать угодно ли барину обедать. По уходе дворецкого полковник Ньюком допил свой стакан Хэрресу и закусил куском хлеба. Причем бой женщина приняла позу изумления и негодования, а Рози имела время заметить, что папаша очень расстроен, и, вероятно, что-нибудь случилось. Полковник взял ее за обе руки, притянул к себе и поцеловал ее, между тем, как мамаша Рози, усевшись в кресло, барабанила по столу веером. «Да». «Случилось кое-что, моя душенька!» — с грустью сказал полковник. «Ты должна показать всю твердость души, потому что нас постигло великое несчастье». «Боже милосердный! Полковник, что с вами? Перестаньте пугать мою возлюбленную дочь!» — кричит бой женщина, бросаясь к своей любимице и обхватывая ее могучими руками. «Что могло случиться? Не тревожьте этого милого ребенка, сэр!» И миссис Маккензи с негодованием посмотрела на бедного полковника. «Мы получили самые дурные вести из Калькутты, подтверждающие весть, пришедшую с последней почтой, дорогой мой Клейф!» «Это для меня не новость. Я всегда этого ожидал, батюшка» говорит Клейф, повесив голову. «Ожидали чего? Что вы скрывали от нас? В чем вы нас обманывали, полковник Ньюком?» скрикивает бой женщина и Рози с восклицанием «Мамаша! О, мамаша!» начинает плакать. «Управляющий банком в Индии умер!» продолжает полковник. Он оставил дела хуже, чем в беспорядке. Мы, как я опасаюсь, разорены в конец, миссис Маккензи. И полковник принялся рассказывать, как банк не может быть открыт в понедельник утром, и как векселя его на большую сумму протестовано уже в Сити в тот же самый день. Рози наполовину не понимала этих вестей, и не постигала бедствия, которое должно было за ними последовать, но миссис Маккензи, движимая гневом, с минуту на минуту возраставшим, произнесла спич, доказывая, что деньгами, которые полковник неизвестно ей по каким побуждениям убедил ее доверить банку, она не намерена жертвовать и непременно желает их получить обратно в понедельник утром, будет банк закрыт или нет, что дочь ее имела собственное состояние, которое бедный любезный брат Джемс выделил ей и выделил бы гораздо щедрее, если бы он не находился под дурным влиянием. Она не хотела сказать, под чьим именно. Вместе с тем миссис Маккензи повелевала полковнику Ньюкому, если он такой честный человек, за какого всегда выдавал себя, — и в ту же минуту представить ей отчет в имуществе возлюбленной дочери и уплатить ей деньги, принадлежащие ей самой до последнего гроша. Она не желает оставлять их в долгу ни на час доле. Она не допустит до нищеты этого милого малютки, что спит наверху в сладком неведении, и его братьев и сестер, которые могут родиться на свет» так как Рози женщина молодая, такая молодая, что ей еще рано было выходить замуж. Да она никогда и не вышла бы замуж, если бы послушалась совета своей мамаши. Миссис Маккензи требовала, чтобы этот малютка и все последующие оставались при своих правах состояли под опекой бабки. Если отец их отца так немилосерд, так зол, до того лишь он чувство родственной привязанности, что отдал их деньги каким-то и намерен оставить несчастных без куска хлеба. В продолжении мамашиной проповеди Рози начала рыдать еще громче, чем когда-нибудь. Так громко, что Клейв с досадой вскричал «Удержите язык!» При этом восклицании бой женщина, снова прижав дочь к груди, обратилась к своему зятю, принялась бронить его, как бронила при нем его отца, и кричать во все горло, что оба они сговорились ограбить ее возлюбленную дочь и бедного малютку, что спит наверху, что она будет говорить, да, будет говорить, и никакая сила человеческая не заставит ее молчать, что она получит свои деньги в понедельник так же верно, как верно то, что бедный любезный супруг, ее капитан Маккензи, умер, и что ее никогда бы так не надули, да не надули бы, если бы он был жив». При слове «надули» Клейф разразился проклятием. Бедный полковник застонал от отчаяния. Вдовушка продолжала свой спич, и на древущей буре слов мистерис Маккензи взвизгнул пронзительный крик мистерис Ньюком, которая тут же упала в истерике и, ободряемая своей матушкой, вопила насчет своего малютки «Милого!» «Любезного, разоренного малютки!» И так далее. Пораженный скорбью полковник старался унять языки и злость женщин и удержать от гневных возражений сына, который не мог переносить обид от миссис Мэккензи, только когда буря несколько приутихла, Томас Ньюком получил возможность продолжать свой горестный рассказ, объяснить, что случилось, изложить настоящее положение дела и заставить перепуганных женщин выслушать разумную речь. Затем он рассказал им к общему их прискорбию, что его непременно объявят банкротом на следующей неделе, что все его имущество, где бы оно ни открылось, будет арестовано на удовлетворение его кредиторов, и что дочери его всего лучше тотчас же уехать из дому, чтобы избежать позора и оскорблений. Мне хотелось бы, чтобы любезный сын мой Клейф увез вас отсюда и воротился ко мне, когда он будет мне нужен и когда я пришлю за ним». Нежно сказал отец в ответ на мятежное выражение в лице сына. «Мне хотелось бы, чтобы вы как можно скорее оставили этот дом. И от отчего бы не сегодня же. На нас могут напасть полицейские аспиды не дальше, как через час. Как знать! Может быть, сию же минуту?» В эту минуту зазвенел на подъезде колокольчик, и женщины вскрикнули разом, как будто увидели судей, идущих описывать дом. Рози кричала неумолкаемо, удерживаемая раздосадованным мужем и по-прежнему поощряемая своей мамашей, которая назвала своего зятя бесчувственным злодеем. Надо признаться, что мистрис Ньюком не выказала большой твердости духа, и была плохою утешительницей мужа в ту минуту, когда он нуждался в утешении. От злобного мятежа и обидных укоров эта чита женщин перешла теперь к крайнему ужасу и желанию бежать немедля. Они готовы были отправиться сейчас же закутать бедного малютку в шали, отдать его няньке, чтобы она унесла его куда-нибудь. «Куда-нибудь!» несчастного, бесприютного ребенка. «Мои ящики!» — кричит миссис Маккензи, «Давно уложены, вы знаете. Будьте уверены, не ласки, которыми я здесь пользовалась, а один только долг и религия и покровительство, которым я обязана этому беззащитному. Да!» беззащитному, обобранному, милому ребенку заставляли меня оставаться в этом доме. Я никогда не воображала, что меня здесь ограбят, что близкие моему сердцу будут лишены прекрасного состояния и пущены ходить по миру без куска хлеба. Если бы мой Маккензи был здесь, вы никогда не посмели бы этого сделать, полковник Ньюком. Да, никогда. У него были свои недостатки, и у Мэккензи были недостатки, но он не ограбил бы своих детей. «Пойдем, Рози, моя возлюбленная». Пойдем укладывать твои вещи и искать место, где бы в горести преклонить голову. А -а -а -а. Не говорила ли я, чтоб ты береглась всяких живописцев, и что Кларенс настоящий джентльмен, что он любил тебя всем сердцем и никогда бы не выманил у тебя денег, которые я, впрочем, ворочу, если только существует в Англии справедливость. В продолжение этой выходки... Полковник сидел убитый и безмолвный, поддерживая руками седую голову. Когда Гарем удалился, старик подошел к своему сыну. Клейф не верил, чтобы отец его был плут и обманщик. «Нет, благодаря Бога, отец и сын обнялись с нежностью и чуть не с радостью, равную с той и с другой стороны. Клейф и подумать не мог, чтоб старик-отец имел дурное намерение, хотя спекуляция, в которую он запутался, не удалась, и хотя Клейф вечно был против». На душе молодого человека стало легче, когда он увидел, что дело кончено, «Теперь, благодаря Богу, всякий повод к взаимному неудовольствию исчез, и все они могут быть с этих пор счастливы по-прежнему». Клейф немало не сомневался, что они с безбоязненным лицом встретят враждебную судьбу и что его ожидают счастливейшие дни, сто раз счастливейшие тех, какие они знали с той бедственной минуты, когда отец его разбогател». «И слава Богу, что все это кончилось!» — говорит Клейф, у которого глаза блистали и лицо горело. «У нас еще есть чем повеселить себя до завтра, батюшка!» И с этими словами он налил два стакана вина, оставшегося в бутылке. «Счастливого пути желаю нашей Фортуне!» — сказал старик. «Пусть только она возьмет и наше горе!» «Не стоит удерживать ветреницу. Помнишь, бывало, мы говорили у капуцинов, «Ресигно куа дедит эмеа виртутеме ин инвольве пробам к поу персикум синедоте куаэро". Клейф отвечал на то отца, у которого рука дрожала, когда он подносил стакан к устам, и голос прерывался, когда он произносил всем известную школьную фразу с душевным волнением, святым как молитва. Еще раз, с сердцами полными любви, отец и сын обнялись. Голос Клеева до сих пор дрожит, когда он рассказывает эту сцену, точно так же, как дрожал тогда, когда передавал ее мне в первый раз в «Счастливейшие времена» тихий летний вечер, беседуя со мной о незабвенных старых днях. Томас Ньюком объяснил сыну план, который пришел ему на мысль, когда он возвращался из Сити, где узнал о постигшем его бедствии. «Женщину и малютку гораздо лучше удалить», — говорит он. «Да и тебе, мой милый, следует остаться при них, пока я не пришлю за тобой, что я и сделаю». «Если присутствие твое сколько-нибудь будет мне полезно или потребует того наша... наша честь», продолжал старик дрожащим голосом. «Ты должен в этом послушаться меня, мой любезный Клейф. Ведь ты во всем слушался меня. Ты всегда был добрым, любезным и покорным сыном. Господи, прости меня, что я слишком доверял своему слабому рассудку». И не хотел последовать твоему более благоразумному совету, но ты еще раз послушайся меня, сын мой. Ты дашь мне слово исполнить...» Старик при этих словах взял обеими руками руку Клейва и нежно ласкал ее. Потом, дрожащую рукой, он вынул из кармана старинный кошелек со стальными кольцами, которую он носил не один десяток лет. Клейв, при виде знакомого ему кошелька, вспомнил, какую радостью блистало лицо отца, когда тот вынимал из кармана этот самый кошелек в детские годы Клейва и давал ему денег по выходе из училища. «Здесь есть несколько банковых билетов и золота», сказал он. «Это принадлежит Розе, дорогой мой Клейф. Тут же квитанция на полугодовой дивиденд, который, пожалуйста, предъяви для расчета Шерику. Он всегда был добрый, и любезен, этот Шерик. Всем слугам, к счастью, жалований уплачено на прошедшей неделе. Остается заплатить только за последние дни. Надеюсь, найдем, чем расплатиться». Ты наблюди, чтоб Рози взяла с собой только необходимое платье для себя и малютки. Слышишь ли, чтоб взяла самое простое? Не лоскутка щегольского. Все это можно уложить в чемодан или в два, и вы возьмете их с собой. Роскошь и суету. Жемчуг, браслеты, серебро и прочие побрякушки оставим здесь. Завтра, когда вы уедете, я сделаю им опись». «И все, до последней рупии, до последней нитки я передам кредиторам!» Между тем наступили сумерки, и услужливый дворецкий вошел в столовую зажигать лампы. «Ты послужил нам правдою и честью, Мартин», — сказал полковник, низко кланяясь ему. «Я желаю пожать тебе руку. Нам приходится расстаться». Я не сомневаюсь, что ты и прочие слуги найдете хорошие места. Ты этого заслуживаешь, Мартин, вполне заслуживаешь. Великая потеря постигла наше семейство. Мы разорены, разорены. Знаменитая бандальконская банковая компания в понедельник должна прекратить свои действия. Поблагодарить добрых людей там, внизу, за их любовь ко мне». «И к моему семейству!» Мартин поклонился молча и почтительно. Он и его товарищи в людской ожидали этой катастрофы не меньше самого полковника, который между тем был убежден, что хранил свои дела в непроницаемой тайне. Клейф вошел в дамские покои и не с большим сожалением взглянул на эти безрадостные брачные комнаты со всем их великолепным убранством, На богатые зеркала, в которых отражалось личико бедной Рози, на шелковые занавески, под которыми он лежал подле своего бедного малютки, бессонный и печальный. Здесь он нашел няньку ребенка и жену, и мать жены, хлопотавшими над десятками ящиков, шкатулок и картонок с кружевами, перьями и другими безделками моды. Между тем, как ребенок лежал на розовенькой подушке, и, мирно вздыхая, сосал свой беленький кулачок. Аид блестящей мишуры, разбросанной там и сям, взбесил молодого человека. Он начал топтать платье ногами, и когда миссис Маккензи вздумала останавливать его громкими воплями, он сурово велял ей молчать и не будить ребенка. Словам его в подобные минуты нельзя было противоречить. «Ты не возьмешь с собой ничего, Рози, кроме самого необходимого. То есть два-три самых простых платья, да то, что нужно для ребенка. Что в этом чемодане?» Мистерис Маккензи выступила вперед и объявила. Нянька побожилась честью, горничная тоже дала честное слово, что в чемодане нет ничего, кроме самого необходимого». Когда Клейв обратился с допросом к жене, та подтвердила эти показания с заметную робостью. Где ключи от этого чемодана? При восклицании миссис Маккензи: что за вздор? Клейв, став ногой на обитой клеенкой ящик, побожился, что изломает крышку, если не отопрут его в ту же минуту. Повинуясь этому суровому требованию, перепуганные женщины подали ключи, и черный ящик был отперт в присутствии Клейва. В ящике оказалось множество вещей, которые Клейв признал вовсе не необходимыми для существования его жены и ребенка. Шкатулки с драгоценностями, любимые побрякушки, цепочки, кольца и жемчужные ожерелья — Тиара, в которой бедная Рози представлялась ко двору, перья и пышный шлейф, украшавшие эту маленькую особу. Все это было уложено в одном ящике. В другом, я должен сказать, с прискорбием, спрятаны были серебряные вилки и ложки, и даже кокосовое дерево, которое наши грабительницы хотели было увести с собой. Мистер Клейф Ньюком... Расхохотался, когда увидел кокосовое дерево. Так громко расхохотался, что ребенок проснулся, и нянька побежала убаюкивать расплакавшегося малютку. Рози готова была плакать громче ребенка, если муж сурово не остановил ее и не побожился, что если она не скажет ему всей правды, то ей, -ей она выйдет из дому с тем только, что есть на ней». Даже бой женщина не смела предпринять ничего против непоколебимой решимости Клейва, и начинавшееся восстание служанок и господ было унято его твердостью. Горничная мистерис Рози, ветреная девчонка, получила свое жалование и отказалась от места, но у няньки не хватило духу покинуть своего питомца так внезапно, И она решилась провожать семейство Клейва в предпринимаемом печальном странствовании. Сколько утаенных вещей открылось в чемоданах у миссис Маккензи, а не у ее дочери, когда семейство достигло цели путешествия. Тут были и серебряная филиграновая корзинка, и чайные ложечки, и коралловая гремушка малютки. В дорогом малом бархатном переплете экземпляр церковной службы достопочтенной масс Гримстон на все эти предметы, присвоенные таким образом госпожой Маккензи, она предъявляла с этих пор право собственности. Когда все было уложено, наняли кэп для перевозки скромных пожитков покидающего родину семейства, кучеру приказано было запрячь лошадей, И бедная Розень юком в последний раз села в свою карету, до которой полковник проводил ее с прежнюю вежливостью и поклоном, причем поцеловал ребенка, снова заснувшего безмятежным сном на груди няньки, и отвесил важный и учтивый поклон бой женщине. Потом Клейв и отец сели в кэп, где уставлены были чемоданы, и поехали к Товкорской пристани, где стоял корабль, на котором они должны были отправиться из Англии. На пути они без сомнения толковали о выгодах своих, так много изменившихся против прежнего. Отец Клейва нежно благословил своего сына, поручил его семейством милосердному покровительству Божию И думал о сыне со святою мольбою, когда они расстались. Томас нюком воротился в опустелый дом присматривать за оставшимся имуществом, размышлять о постигшем его бедствии, и молиться, чтобы Бог послал ему силу перенести испытания честно и великодушно, и чтобы он устроил судьбу тех возлюбленных существ, для которых вся жизнь старика была жертвою и жертвою напрасною.